Глава третья. Противостояние. Я дошел до окна палаты, развернулся кругом и сделал четыре шага до кровати. Устало выдохнув, со стоном опустился на свое больничное ложе. Прошло десять дней, как я очнулся и пошел на поправку. Все эти дни старался потихоньку увеличивать физическую нагрузку своему телу, чтобы быстрее восстановиться. Признаться, этот процесс мне доставлял большее удовольствие, чем когда я приходил в себя после контузий, полученных под и в инкоу почти год назад. Тогда головокружение и тошнота меня накрывали сразу при минимальной нагрузке. Сейчас же я терпел только физическую боль в районе раны, которая с каждым днем становилась все меньше. А процедура перевязки все менее болезненной. Завтра обещали снять дренаж со спины, где рана после операции почти затянулась. Передохнув, я вновь поднялся с кровати и в пятый раз сделал четыре шага до окна, а потом вернулся обратно. Еще восемь шагов, а за пять раз целых сорок. И, как оказывается, это много, аж в пот бросило. Все, на сегодня шестой подход по пять раз закончен. Два подхода с десятиминутным перерывом перед завтраком, два перед обедом и два перед ужином. Завтра перед обедом сделаю три подхода, подумал я и откинулся на подушку, с трудом удержав стон. Расслабив тело, задумался о событиях в мире, которые касались русско-японской войны. Основным можно было назвать полный разгром японских войск в Тагу, где вновь отличились браты. Они умудрились выкрасть почти из центра города командующих японских армий генералов Куроки и Оку. Как результат, противник, лишившись руководства, не смог эффективно противостоять нашим войскам и потерпел поражение. В плен попало почти 50 тысяч японских солдат. Как сообщил Сандро, который постоянно навещает меня последние пять дней, Рененкампф представил зауряд Харунжих Лескова и Хиена к Ордену Святого Георгия Четвертой степени, Харунжива Верхотурова который возглавил атаку своей сотни на японские войска через перевал пхальчорион к золотому оружию за храбрость шило или вахмистер подшивалов стал зауряд харунжем и после утверждения георгиевской думы представления на георгия первой степени станет обладателем полного банта георгиевских крестов также кавалерами полного банта знаков отличия военного ордена святого георгия станут савва шах и сыч Последний — посмертно. Наша первая потеря среди первого десятка Черняевской школы казачат. «Эх, Женька, Женька, как же ты так подставился под пулю!» Но раненым ушел из жизни очень достойно. После самоподрыва часть крепостной стены обрушилась, образовав тебе могилу Лейбгвардии старший урядник Савин Евгений Иванович. Я с трудом проглотил ком в горле. Как сказал великий князь Александр Михайлович, генерал-лейтенант Рененкамп приказал на этом месте установить Большой Православный Крест с данными Женьки и описанием его подвига. Вообще Павел Карлович своего никогда не упустит. Любит пропиариться, как говорили в моем прошлом будущем. Но нужно отдать ему должное. На награды для подчиненных он не скупится. Офицеры и казаки его просто обожают а он сейчас командует Забайкальской казачьей дивизией, плюс ему временно в Корее подчинили полки Амурского и Уссурийского казачьего войска. Их в полном составе бросили к Сеулу, а на замену им в Маньчжурию прибыла 4-я Донская казачья дивизия в составе 19-го, 24-го, 25-го, 26-го полков и 3-й Донской арт-дивизион. Можно сказать, что генерал командует сейчас сводным конным казачьим корпусом. Одним словом отметил, хорошо отметил Павел Карлович подвиг казака Савина. Разбирать образовавшийся завал крепостной стены, чтобы найти останки Женьки, времени не было. Так и осталось тело амурского казака, замурованным под обломками стены старинной крепости древнего корейского города Тегу. Много теперь в Корее православных крестов на могилах русских стрелков и казаков. В боях на реке Ялу около 10 тысяч погибло. За Сеул полегло больше 20 тысяч. Под Тегу и на его улицах больше 5 тысяч потеряли только убитыми. Но результат получился ошеломляющим. Первая и вторая японские армии в Корее разбиты. Плюс к этому броненосного флота у Японии нет хакайда захвачен, Дирижабль бомбит крупные города, а русский флот добивает остатки прибрежных военно-морских сил Микадо, топя канонерки, вспомогательные суда, миноносцы. Японская империя побеждена и должна в ближайшее время капитулировать. Сандро вчера сказал, что от нашего агента в Токио пришло сообщение о том, что император встречался с послами Великобритании и сша а на сегодня назначил расширенное заседание правительства Японии. Жаль, что у нас разведвозможности в стране восходящего солнца слабые. С началом войны русское посольство вместе с посланником бароном Розеном покинули Японию. Из небольшой сети агентуры, которую смог создать Роман Романович, по телеграфу информацию имели возможность передавать только два разведчика. Один из них был журналистом-китайцем в Нагасаке, а второй – кореец-содержатель гостиницы в Токио. Начавшаяся русско-японская война породила новые проблемы в этой области, поскольку обе воюющие стороны сначала были вынуждены пользоваться одной и той же транссибирской линией связи, и Россия опасалась, как бы корреспонденция, шедшая из центра во Владивосток и другие дальневосточные военные базы, не просочилась в Японию. Та, в свою очередь, тоже остерегалось пользоваться этой линией из соображений секретности, так как ее депеши могли быть перехвачены и расшифрованы на ретрансляционных пунктах, находившихся на русской территории. В итоге, с началом войны телеграфная линия Владивосток-Нагасаки перестала функционировать. По тем же соображениям, вероятно, японцы не использовали линию, проложенную из Берлина в Индию через Тегеран, поскольку часть ее – проходила по территории России. Поэтому японские военные предпочитали пользоваться кабелем восточной компании, шедшим через Кагасиму, Окинаву и Формозу. Кроме этого, принадлежавшая Великой Северной компании линия Нагасаки-Шанхай также продолжала эксплуатироваться, ибо только она напрямую связывала Японию с Китаем. Япония стремилась в основном пользоваться телеграфными линиями английских компаний так как находилась с Англией в союзнических отношениях. Поэтому и людям, работающим на русскую разведку, приходилось пользоваться телеграфной линией Токио-Нагасаки-Шанхай, где располагался русский военный агент в Китае. От него телеграфом информация отправлялась в Пекин, исполняющему обязанности посланника генерал-майору Вогаку, а дальше уже в Ставку к Алексееву и во Владивосток к Сандро и мне. На все про все уходило от 6 до 24 часов, учитывая, что до Шанхая информация шла как гражданская, а потом дешифровка, новое шифрование, военные бюрократические процедуры. Тем не менее, скорость прохождения впечатляла: хотя для сравнения до войны телеграмма через датскую великую северную Компанию по маршруту Подводный кабель через Балтийское море, Копенгаген, Либава, далее через надземный провод. Либава, Москва, Омск, Иркутск, Владивосток, а затем вновь по дну моря до Нагасаки, Токио, проходило за 5-8 часов. И так же было еще в начале 80-х годов прошлого столетия. В общем, связь была, только информация по этой линии шла ограниченно. Хотя для анализа и того хватало. Если император Японии после разговора с послами Великобритании и США на следующий день назначает расширенное заседание правительства, значит, сегодня что-то произойдет. Император Муцухито, как и в день бомбардировки Токио, шел по любимому дворцовому саду, пытаясь обрести душевное равновесие после расширенного заседания правительства. Вчера состоялась встреча с послами Англии и Америки, во время которой те в очередной раз заверили в своем желании помочь Японии и не допустить ее поражения в войне. Как уже повторялось несколько раз, вот-вот американская эскадра выйдет в океан, чтобы в короткий срок достигнуть Сингапура, где, объединившись с английскими кораблями, придет в Желтое море, чтобы уничтожить русский флот. Кроме того, Великобритания готова начать боевые действия в Бухарском Эмирате и на Тибете. Только какой в этом толк для Японии в ее сегодняшнем состоянии и именно сейчас? Когда было принято решение о начале войны с Российской империей, в Министерстве финансов победил ничем не обоснованный оптимизм. Чиновники посчитали, что боевые действия будут стоить не дороже 300 миллионов иен. Эту сумму первоначально и выделили на финансовую подготовку к войне. Генералы и адмиралы японской армии и флота оказались менее оптимистичны, чем чиновники, и предположили, что расходы на войну с Россией составят 700-800 миллионов иен. Считавшийся пессимистом многоопытный премьер-министр Кацура Таро предположил расходы в миллиард, но все они ошибались. Два с половиной миллиарда иен – Вот цена того, что Япония уже потеряла вместе со своим флотом и армией. Половину этих денег, миллиард с четвертью, империя получила в виде внешних и внутренних займов, которые надо будет еще возвращать с процентами. За десять месяцев войны госдолг Японской империи вырос в два раза, подумал император Муцухито, тяжело вздохнул и, подойдя к стволу сакуры, ткнулся в него лбом. Простояв так некоторое время, Микадо пошел дальше, размышляя, что же предпринять. Хотя в душе решение он уже принял. Надо договариваться с русскими. И именно с ними. И только с ними. Как бы ни юлили американский и британский посол, дальнейшая война не принесет империи ничего хорошего. Что же, завтра призову маркиза Ито. Он будет вторым после премьер-министра, уполномоченным при подписании договора о мире. Япония больше не выдержит войны с Россией. И лучше договариваться с императором Николаем II напрямую, без всяких посредников». С этими мыслями Мекадо резко развернулся и направился в сторону дворца. Решение было принято. «Ты звал меня, Ники? «Да, Миша, проходи и садись». Император Николай II показал рукой на стул, на который с маху шлепнулся его брат, великий князь Михаил Александрович, имевший за такую привычку в семье прозвище «Милый Флоппи». «Что-то случилось?» Вытягивая ноги вперед, задал вопрос Михаил Александрович. «Случилось, Миша, случилось. Как ты смотришь на то, что я назначу тебя главой миссии и первым уполномоченным...» «По подписанию мирного договора с Японской империей», произнес император, не отрывая взгляда от лица своего младшего брата. После смерти родителей, брата, сестры и последующих событий, когда в крови был утоплен гвардейский мятеж Александровичей, Михаил, как и император, не покидал Гатчину. Почти четыре года затворничества, исполнение обязанности командира сотни конвоя и постоянной тренировки И стрельбы, стрельбы, стрельбы на полигоне. Иногда казалось, что Михаил сам себя назначил личным охранником старшего брата, забыв о своей личной жизни. Когда-то великий князь был влюблен в юную английскую принцессу Беатрису, но ее матерью была родная сестра Александра Третьего. Соответственно, Михаил и Беатриса были двоюродными братом и сестрой. Такого брака православная церковь и нормы морали допустить не могли. Александр III эту связь и переписку запретил, но вместе с супругой вплотную занялись вопросом выбора невесты для сына. Невесту искали в том числе и среди внучек английской королевы Виктории. У ее третьего сына была дочь Патриция Канаутская. Даже планировалась поездка великого князя в Англию, во время которой он должен был встретиться с принцессой Патрицией. И тут случились события в Ливадийском дворце, жесткий ответ англичанам, в результате которого на трон взошел Георг V, и Михаил постепенно стал тенью за спиной старшего брата. Он и до этого был хорошим стрелком и наездником, а теперь его высокую личную подготовку в вопросе охраны отмечали многие специалисты, на плечи которых лег вопрос обеспечения безопасности его императорского величества и его семьи. «Ники, какой из меня глава дипломатической миссии? Я всего лишь лейб-гвардия под Ясаул твоего конвоя, а первым уполномоченным для подписания договора обычно премьер-министр выступает», начал говорить Михаил, но тут же был перебит своим братом. «К господину Витта и его родственникам» а также по их связям с зарубежными банкирами, у меня накопилось много вопросов в финансовом плане. И, как я думаю, очень скоро в Российской империи будет новый премьер-министр. А ты в первую очередь мой брат и регент в случае моей гибели. Пока Александр не станет совершеннолетним. Пора тебе выходить на политическую арену. На кого, как не на тебя, мне положиться. Ники. Может, лучше тогда пускай кто-нибудь из наших двоюродных дедушек возглавит миссию? Михаил Николаевич, генерал-фельдмаршал и председатель Государственного Совета, а Николай Николаевич генерал от кавалерии и сейчас главнокомандующий войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа. А тут под Есаул. Ты не думаешь, что мы нанесем Мика до оскорбления? Озадаченно, и с сомнением в голосе произнес Михаил а кто тебе сказал, что они не будут тебя сопровождать? Точнее, ни книг в состав миссии войдет, так же, как и Сандро с Сергеем. Их отец Михаил Николаевич, к сожалению, болен, а то бы и он с тобой поехал». Император на несколько секунд замолчал, а потом продолжил. «Нашего дядю Сергея Александровича, сам понимаешь, я задействовать не могу. Доверия у меня к нему нет». А почему то не принял у него отставку, как от Алексея Александровича и Павла Александровича? Понимаешь, Миша, в отличие от сведений про дядю Сережу, у меня была информация о том, что дядя Алексей и дядя Павел точно знали о перевороте, который затеял их старший брат с сыновьями, и не донесли об этом. Таким образом, они совершили преступление, подпадающее тогда под статью 241 «Уложение о наказании уголовных и исправительных, которое предусматривало наказание в виде смертной казни и лишения всех прав и состояний». Николай скрипнул зубами и зло выдохнул. «Они же отделались легче легкого. Дядюшка Леша живет теперь в Париже со своей Элизой, а дядя Павел в Италии. Как мне сообщили, он недавно женился на своей Ольге». «И что ты сделаешь?» заинтересованно спросил Михаил. Об отношениях великого князя Павла Александровича и графини Ольги фон Пистолькорс в Санкт-Петербурге ходило много сплетен. Как и положено, лишу всех чинов и отменю содержание, а дальше поглядим, как на это дядя Сережа отреагирует. Он у нас теперь точка притяжения всех, кто недоволен в аристократии моим правлением. Да и младшего братца сильно любит, усмехнулся Николай. В общем, ты понял, почему великий князь Сергей Александрович не поедет с тобой. Как говорится, держи друзей близко к себе, а врагов еще ближе. Сунь-цзы, трактат искусства войны, задумчиво произнес Михаил. Ладно, мы несколько отвлеклись от темы. Вторым уполномоченным при подписании договора будет барон Розен. Он лучше всех разбирается в русско-японских отношениях. Именно он сказал, что если договор о мире подпишет брат императора и регент, то для императора Муцухито это будет большая честь. Японцы в полной мере оценят этот жест. Николай замолк и задумался, собираясь с мыслями. Михаил смотрел на старшего брата, который за последние четыре года, взвалив на себя управление государством, сильно постарел. На вид ему можно было дать все 50 лет, а не 36. Именно столько исполнилось Николаю месяц назад. И Михаилу стало стыдно, что он начал отказываться помочь брату, приняв на себя часть ответственности за Российскую империю. А ведь именно этому его с детства учил отец, говоря о том, что он должен стать помощником Николаю, когда тот станет императором. Что я должен делать? прервал вопросом молчание великий князь. Честно говоря, все дипломатические вопросы возьмет на себя Роман Романович. Ты же будешь представлять правящий дом Романовых на этих переговорах и при подписании договора». Николай сделал паузу, постучав при этом пальцами по спинке стула кресла, на котором сидел. «Поверь, великий князь Михаил Александрович, несмотря на кажущуюся простоту твоей задачи, она чуть ли не самая важная. От того, как ты будешь вести себя во время переговоров, зависит, что получит Российская империя от этой войны. «И что мы должны получить?» – перебил брата Михаил. «Первое – это капитуляцию Японской империи. Второе, второе – за нами остаются Сахалин и Курилы. А Хоккайдо – вновь младший брат перебил императора. Не переварим мы этот кусок, Миша. Пупок надорвем. У нас во всем Приморском крае население меньше 300 тысяч человек а на Хоккайдо уже сейчас проживает больше 800 тысяч японцев. Я тебе давал читать записку барона Розена о настроениях в японском обществе. Потерю Хоккайдо не примет в Японии никто. Ни Генро, ни Буракумин. Генро. Название девяти японских государственных деятелей, которые служили в качестве неофициальных советников императоров эпохи Мэйдзи, Тайсё и Сёва. Буракумины, потомки особой средневековой касты, это члены которой традиционно занимались забоем скота, выделкой кожи, уборкой мусора и другими грязными работами. Поскольку эти занятия по представлениям того времени считались нечистыми, все принадлежавшие к касте буракуминов должны были проживать отдельно от остальных жителей Японии в предназначенных специально для этого местах. Им было запрещено вступать в брак с представителями иных сословий. «За этот остров они будут биться до последнего японца», Николай грустно улыбнулся. «Нам это надо, так что хватит Сахалина, Курил и контрибуции». «С Хоккайдо понятно. А что еще Российская империя должна получить?» Михаил внимательно посмотрел на брата. «Остров Каргодо и Маньчжурию» но это уже касается императора Коджона Джона и императора Цайтяня. Об этом можно во время переговоров тонко намекнуть, как о сложившейся договоренности с правителями Китайской и Корейской империй. А эти договоренности действительно есть? Находятся в стадии положительного решения. Юань Шикай предварительно дал понять, что готов отдать Маньчжурию при условии организации Маньчжурского государства во главе с императором Дзай под протекторатом Российской империи, так как маньчжуры и ханьцы на грани гражданской войны, а так и волки сыты будут, и овцы целы. Император встал и подошел к столу, на котором стояло несколько запотевших бутылок с яблочным квасом. Открыв одну из них, Николай вопросительно посмотрел на брата. «Будешь квас? А то сегодня жарковато для конца мая. Наливай! Действительно, сегодня жарко. Михаил расстегнул крючок воротника мундира. Император налил квас в два больших фужера, взял их в руки и вернулся к своему стулу-креслу. Отдав один фужер брату, сел и сделал большой глоток. Михаил последовал его примеру, также с наслаждением сделал несколько глотков. «Хороший квас, — делает Яковлев, — забористый!» — оторвавшись от посуды, произнес Михаил. Что есть, то есть. Вчера только новую партию прислал. Специально попросил сегодня следника принести. Мне тоже понравился, как и всегда. Император, допив квас, протер пальцем усы. Михаил, подхватив у брата пустой фужер, отнес посуду на столик и вернулся назад. Возвращаясь к нашему разговору, Император Коджон не против отдать нам каргодо с учетом обустройства на нем российской военно-морской базы. Также он готов предоставить концессии на строительство железной дороги от Мукдена до Мазампо, через Иджоу и Сеул, а также достроить железную дорогу от Сеула на Пусан, которую начали прокладывать японцы», — продолжил император. «Об этом также можно будет намекнуть японской миссии». А Юань Шикай как отнесется к этому? Взгляд брата императора выражал истинный интерес. Нечасто брат так откровенничал с ним по международным делам. Генерал Вогак прорабатывает этот вопрос. Мы в принципе не против, чтобы китайцы возобновили свое влияние над Кореей. Точнее, мы будем об этом говорить вслух, понимая, что реально у них вряд ли что получится. Нет уже той силы у Китая. А железные дороги в Корее выгодны и им, и нам. Вот такая примерная картина в целом. О частностях тебе более подробно расскажет барон Розен. Тем более ситуация будет меняться чуть ли не каждый день. Особенно она зависит от действий англичан. Боюсь, мой кузен Георг закусит у дела. Император усмехнулся, замолчал, а потом тихо произнес. Может и зря я не разрешил тогда Ермаку и с ним покончить. Николай тяжело вздохнул, а Михаил, воспользовавшись паузой, задал вопрос как, кстати, он себя чувствует. Уже начал из палаты выходить на улицу, подышать. И раз уж о нем зашла речь, то генерал Оленин Зейский будет отвечать за твою охрану, когда прибудешь во Владивосток. И заодно прислушивайся к его советам. Я понял, брат. Вот и хорошо, что понял. Давай еще по фужеру кваса и продолжим».